«Я собираюсь уезжать отсюда». «Когда ты едешь?» «Вскоре». «Куда, к примеру?» «Этого», — отвечает он, — «я вам не скажу. Это тайна». «Понимаете, тайна. Но как вам это нравится?» «Приходит вот такой феферл, маленький, черненький, кикимона какая-то, объявляет себя женихом, хочет венчаться, собирается уезжать и даже не говорит, куда». Лопнуть можно. — Ну что ж, — говорю я, тайна как тайна у тебя, все тайны. Однако растолкуй ты мне, братец, вот что. Ведь ты за справедливость тратуешь, ты же насквозь пропитан любовью к людям. Как же это могло так случиться? Чтобы ты вдруг ни с того ни с сего забрал у Тевье дочь и сделал ее вдвой при живом муже? Это, по-твоему, и есть справедливость. Любовь к людям. Хорошо и что ты меня не обокрал, не поджег. Отец, — говорит Годл, — ты даже не знаешь, как мы счастливы. Я и он, что рассказали тебе обо всем. У нас прям-таки камень с души свалился. Поди сюда, давай расцелуемся. И, недолго думая, они обхватывают меня оба, она... С одной стороны, он с другой, и начинают обнимать и целовать. Они меня, а я их. А под шумок должно быть от большой спешки. Они уж давать целовать друг друга. Комедия, да и только театр. Может быть, хватит, — говорю, — целоваться. Пора и о деле потолковать. О каком деле, — спрашивают они. О преданном о платьях о свадебных расходах то все пятые десятые ничего этого отвечают они нам не нужно ничего ни пятого ни десятого а что ж вам нужно нам отвечают только повенчаться нужно слыхали разговор словом о чем тут долго рассказывать ничего не помогло пришлось их повенчать Венчание, конечно, венчание в розни, что и говорить, не такое оно было, какое пристало Тевье, тоже мне тихое с позволения сказать свадьбу. А к тому же еще жена, как говорится, сверхболячки волдырь. мучит меня, пристает, чтобы я объяснил ей, почему такая спешка. Изволь объяснить женщине, что тут пожар горит. Пришлось, чтобы не поднимать шума, придумать какую-то дикую историю о наследстве, о богатой тетке из Егубца, врать почем зря, лишь бы она меня оставила в покое. И в тот же день, через несколько часов, после этой хваленой свадьбы, я запрягаю лошаденку, усаживаемся втроем. Я, дочь, и он, зетек мой богоданный, и марш к поезду в Байбельк. Сижу я на вазу, поглядываю со стороны на свою парочку и думаю, велик наш Бог, и как удивительно он своим мирком правит. Каких только нелепых созданий, каких чудаков нет у него. Вот вам чита только что из-под венца. Он уезжает, Бог его ведает куда, а она остается здесь. И хоть бы слезинку уронили, ну, и с приличия, что ли. Но молчу. Тевье не баба, Тевье может потерпеть. Молчу и смотрю, что дальше будет. Вижу пара молодчиков, порядочных оборванцев, в стоптанных сапогах, пришли к поезду попрощаться с моим птенчиком. Один из них, одетый как крестьянский парень, с рубахой, извините, на выпуск, стал о чем-то шушукаться с моим зятем. «Смотри, Тевье, — думаю...» Уж не попал ли ты в компанию конокрадов, карманников, взломщиков или фальшивомонетчиков? И на обратном пути, едущий с Годл из бой я не вытерпел и откровенно сказал ей, о чем подумал она смеется и хочет меня уверить, что все нечестнейшие люди. Глубоко порядочные, замечательные люди, которые всей своей жизнью жертвуют ради других, а о себе даже не думают. А вот тот, что в рубашке, — говорит она, — из очень богатой семьи. Родителей бросил в ягубцы ломаного гроша у них брать не хочет. — Скажи, пожалуйста, чудеса в решете, — говорю я. Очень славный парень, правый ему к его рубахе на выпуск и длинным волосам еще и гармошку в руки или собаку на привязи. Вот тот был бы загляденье. Вымещаю этаким манером всю свою злобу на ней, бедный, и на нем заодно. А она ничего, не открывает себя из фирь. прикидывается непонимающий. Я ей... Феферл, она мне, общее благо, рабочие, прошлогодний снег. Что мне говорю от вашего общего блага и от ваших рабочих, когда все это у вас делается по секрету? Есть такая поговорка, где секрет, там нечисто. Вот скажи мне прямо, зачем он поехал, Феферл, и куда? Все отвечаю скажу, только не это. И не спрашивай лучше, поверь, со временем все узнаешь. Бог даст, услышишь, может быть, даже вскоре, много нового, много хорошего. Аминь, — говорю, — дай Бог твоими устами дамет пить. Но чтоб наши враги так здоровы были, как я знаю и понимаю, что Туас творится и что означает вся эта канитель. В том-то, — отвечает она и беда, — что ты этого не поймешь. Что ж это так замысловато? Я, кажется, с божьей помощью и более заковыристые вещи понимаю. Этого, говорит она, одним умом не понять. Это чувствовать надо, сердцем чувствовать. Так, говорит она мне, годл, то есть. А лицо в это время у нее пылает, глаза горят. Будьте они неладны, дочери Техи. Захватит их что-нибудь, так уж целиком. С головой и сердцем, с душой и телом. Расскажу я вам вкратце. Проходит неделя и две, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Ни ответа, ни привета. Ни глаза, ни отзыва, ни письма, ни весточки. Пропал, говорю, Феферла. И поглядываю на свою годл. Не кровинки в лице. Выискивает бедная себе работу по дому. Хочет, видать, горе свое заглушить. Но хоть бы вспомнила о нем. Тихо, как будто никогда и не было на свете никакого перчика.